«Это я звонил», — признался старик. «Садитесь». Арчеладзе отщелкнул кнопку двери. Он сунул голову, неуклюже забрался в машину и повалился на сиденье, отпыхиваясь. «Слушаю вас», — без всякой подготовки начал полковник, зная привычку этих ветеранов, заговаривать издалека из пустяков. Старичок снял шляпу, От скатавшихся детских волос пошел пар. «Господин полковник», — неумело назвал он непривычную приставку, — «я хочу рассказать по порядку». «Да, желательно. Долго искал вас. Сначала узнал фамилию, потом достал код телефона спецсвязи. И вот решился, господин полковник». — Кстати, откуда вы звонили? — рисковато спросил Арчеладзе. — От старого приятеля, — признался старик. — Фамилии не назову. Ни за что. Не хочу подводить. Он абсолютно надежный человек. Продолжайте. — Я знаю много секретов, связанных с золотом, — сообщил тот. — Но они как бы сейчас утратили силу. Я хотел написать книгу. Многие пишут книги кто работал с секретной информацией и материалами. Но у меня не получается. Вернее, получается, да уж очень коротко. И книга выходит совсем как маленькая брошюрка. Видно, нет таланта расписывать. У вас лучше получается разговорный жанр. Не применул съязвить Арчеладзе, но был не понят. Да, рассказывать я умею. Вот если бы кто с талантом записывал и не перевирал, получилась бы хорошая книга, дорогая. «Вы работали с Птицеловым?» «Да-да», — спохватился старик. «Его звали Сергей Иванович Зайцев. Это был удивительный человек, увлеченный и чистый, кристальной честности человек. Он очень переживал за свое дело» и умер от инфаркта миокарда. Сергей Иванович любил, когда свистят птицы над головой. Следовало остановить этот художественный свист, иначе и к утру, не услышишь, ради чего приехал. Как вас зовут? перебил полковник. Юрий Алексеевич Молодцов. Я работал на ответственной работе, имел допуск к секретным материалам. «Что же вы конкретно хотите сообщить, Юрий Алексеевич?» «Я знаю, вы ищете золото. Откуда вам это известно?» Старик несколько смешался. «Часто встречаюсь со старыми сослуживцами». «У нас обмен информацией. Нас нельзя списывать. Мы ветераны, коллективный разум». «Так что вы знаете о золоте, Юрий Алексеевич?» Теряя терпение, спросил Арчеладзе. Много чего. Например, как его вывезли с объекта гранитный и куда потом направили. Ну-ну, продолжайте, успокоился полковник. Юрий Алексеевич сделал паузу, ощупывая старый нескладный зонт. Господин полковник, вы понимаете, сейчас другое время. В другой раз я бы сообщил вам, Из патриотических соображений безвозмездно. Но сейчас рынок. Приходится платить за все. Ваш шеф был кристальный честности человек, Арчиладзе поморщился. А вы торгуетесь. Не стыдно? — Стыдно, — проронил старик. — Очень стыдно. Но я голодный. У меня маленькая пенсия. Я продал все, что у меня купили. А на иждивении жена... И престарелая своячница, если б я сумел написать книгу...» Полковнику неожиданно стало жаль старика. Он еще старался держаться с достоинством, крепился, прятал глаза. Судя по одежде, пик карьеры этого человека приходился на шестидесятые годы. И теперь он доедал, донашивал и доживал ее остатки. «Хорошо», — согласился полковник. Сколько вы хотите получить за информацию? Тысячу долларов. Положу в банк и стану жить на проценты. Сейчас платят хорошие проценты. Если информация меня устроит, вы получите тысячу. Спасибо, господин полковник. Это было в 89-м году, в сентябре. Меня вызвал полковник Сердюк и приказал осуществлять контроль за амальгамированием. Условий на объекте не было. Это же не завод. В отдельном боксе поставили четыре фрезерных станка. Слитки перегоняли в стружку, а стружку опускали в ртуть. Ртуть была в специальной таре, на которую амальгама не оседает. Производство вредное, испарение, а вентиляция едва дышала. Но работали по восемь часов. И всего два человека, токарь и женщина-лаборантка. Сколько золота амальгамировали? Под моим контролем около сорока тонн. А потом кто контролировал? Не знаю. Вернее, догадываюсь, кто. Старик помедлил. Но точно не знаю. Кто?